Часть третья. Действовать, чтобы изменить свой сон. Взять ночи под контроль. У большинства людей есть рутинная последовательность действий, связанная с отходом ко сну. Читать, смотреть телевизор, листать соцсети на телефоне – это одни из самых частых привычек, хотя бывают и другие. Например, оставлять под подушкой включённое радио на всю ночь и ругаться, когда кто-то пытается его выключить. «Ты что, не понимаешь, что я его слушаю?» Некоторые люди включают телевизор, чтобы он работал фоном, и мгновенно просыпаются, если попытаться взять у них из ладони пульт, чтобы выключить его. А кто из нас не засыпал с телефоном в руке? Бывает, что он даже падает на лицо. Такие небольшие бытовые привычки становятся все более частыми. Прежде чем разбирать ключевые тактики, которые помогут сделать сон лучше, нужно проанализировать свои вечерние и ночные привычки, понять, какие действия мы совершаем в период от окончания ужина до отхода ко сну. Очень важно уделить этому время. Бывает, что когда мы получаем рекомендации в отношении поведения перед сном, Нам кажется, что мы и так все это выполняем. Однако это самообман, что совершенно нормально, ведь это обычный психологический защитный механизм, который срабатывает практически у любого человека. Еще мы должны четко понимать, что знать, как действовать, не то же самое, что действовать. Цели достигают только те, кто применяет метод, а не просто изучает его. Чтобы хорошо спать, прослушать эту аудиокнигу недостаточно. Она не принесет никакого результата, если вы не будете применять рекомендации на практике, иногда через преодоление. Некоторые упражнения легче других, но на вашем пути обязательно встанут лень, отговорки, страхи и неопределенность. Однако, если мы знаем, каких препятствий ожидать, мы уже сделали шаг вперед и стали сильнее. Положительные эффекты будут ощутимы не только по ночам, но и в повседневной жизни. Так что стоит поверить в свои возможности, в способность изменить свою жизнь и не сдаваться. Вы всегда можете вернуться к тем нескольким элементам или факторам, которые придали вам мотивацию перечитать список и продолжить работу. Можно также задуматься над тем, какие причины приводят к лени или прокрастинации. Также не забывайте, что нетерпение и спешка – плохие помощники на пути к хорошему восстанавливающему сну. Начнем с анализа ночных привычек, который поможет понять, какие из них стоит изменить и какие меры для этого нужно принять. Для начала рассмотрите собственную вечернюю рутину. Подробно опишите, что вы делаете с момента завершения ужина до того, как ложитесь в постель. Возможно, вы отдыхаете на диване, смотрите телевизор или пользуетесь телефоном, читаете, укладываете детей спать, заканчиваете домашние дела, запускаете стиральную или посудомоечную машину. Выполняете какие-то рабочие задачи за компьютером, просматриваете электронную почту и пишете письма, говорите по телефону с родственниками или друзьями. Теперь опишите, что вы делаете, когда не можете заснуть. Кто-то остается в кровати, пытаясь заснуть, лежит без движения и глубоко дышит, чтобы расслабить тело. Если сон не приходит, Человек начинает беспокоиться, испытывает тревогу при мысли о следующем дне и представляет, как плохо будет чувствовать себя на утро. Бывает, что человек встает и начинает заниматься делами или работой. Другие нервничают, ворочаются в постели, смотрят на часы, подсчитывают время до пробуждения, встают, идут на кухню, ложатся на диван в гостиной или начинают что-то делать по дому. Если вы заполнили дневник сна, изучите его, чтобы найти ответы на следующие вопросы. Есть ли у вас привычка ложиться и вставать в одно и то же время, в пределах получаса? Во сколько вы ложитесь? Во сколько засыпаете? Во сколько вы просыпаетесь? Во сколько встаете с кровати? Сколько времени вы проводите в постели без сна, вечером и во время ночных пробуждений? Сколько часов в среднем вы спите в течение рабочей недели и на выходных? Сколько времени проводите в постели? Карла, женщина 37 лет, которая сейчас не работает. Она занимала неплохую позицию в компании, но из-за неудовлетворенности профессиональным ростом решила взять перерыв на несколько месяцев и подумать, чем бы ей хотелось заниматься. У нее имелись сбережения, так что такой перерыв был вполне позволительным. У Карлы нет детей, и пару месяцев назад она рассталась с партнером. Расставание далось ей тяжело, и она захотела изменить свою жизнь. Проблемы в паре уже довольно долго ее расстраивали, так как на эти отношения она когда-то возлагала большие надежды. У нее возникло ощущение, что с возрастом на нее стало давить желание стать матерью. Уже несколько дней она не могла нормально отдохнуть и понимала, что причины этому — текущая ситуация. Она жила одна и оказалась без расписания и повседневных забот. Все планы зависели, по сути, от того, во сколько она шла в спортзал или договорилась с кем-то о встрече. Карла ужинала, ложилась спать и вставала в произвольное время, как в рабочие дни, так и в выходные. Периодически она встречалась с подругами, чтобы не чувствовать одиночества, и выпивала какое-то количество алкоголя за ужином и после него. В такие вечера она засыпала быстрее, но на утро не была отдохнувшей. В другие ночи, если Карла ни с кем не встречалась, она могла лечь достаточно рано, около одиннадцати, но в постели смотрела кино или сериалы на планшете или компьютере. Порой она смотрела несколько серий подряд, что продолжалось до двух-трёх часов ночи. Её это не беспокоило – ведь утром не нужно было рано вставать и идти на работу. Практически всё утро Карла могла провести в кровати, проверяла почту, социальные сети. Потом вставала, шла на кухню за едой и снова ложилась, уже на диван. Иногда, до да или после обеда, она могла даже задремать. Карла проходила через тяжёлый с эмоциональной точки зрения период. Расставание привело к тому, что изменились и ее настроение, и ее сон. Было очевидно, что этот разрыв стал триггером проблем со сном, но истинная причина заключалась в ряде вредных привычек, которые она приобрела, пытаясь справиться с трудной ситуацией. У большинства из нас есть ритуалы, которые мы автоматически повторяем вечер за вечером. Они четко информируют мозг о том, что приближается время сна и следует начать расслабляться. Эти ритуалы могут включать в себя уборку на кухне, посещение туалета, чистку зубов, чтение сказки ребенку. С точки зрения сна очень полезно повторять эти действия примерно в одно и то же время, в одних и тех же местах. Это помогает мозгу перейти ко сну. Если же действовать наоборот, как Карла, то есть вместо одинаковых процедур, заниматься каждый вечер разными вещами в разное время, то проблемы со сном не только станут тяжелее, но и сохранятся со временем. Когда человек отходит ко сну правильно, после ужина, личной гигиены и укладывания в постель, мозг связывает окружающую ситуацию и саму кровать с моментом засыпания. Мы ложимся, выключаем свет, и вскоре приходит сон. Следующее, что мы помним, звук будильника на следующее утро. В таком случае мы просыпаемся отдохнувшими и готовыми приступить к делам нового дня. Так должен выглядеть здоровый сон. Но когда хорошо спать не удается, человек приобретает вредные привычки. Они могут быть связаны с разными способами вечернего времяпровождения, пребыванием в постели или спальня, однако не имеют отношения ко сну и отдыху. Это сбивает мозг с толку, и он уже не понимает, когда и где нужно спать. Мы просто посылаем ему неверные сигналы. Карлос, бизнесмен 57 лет, который к вечеру испытывает сильную усталость. У него большая ответственность на работе, а также склонность к перфекционизму и привычка выкладываться на полную мощность. Ему всегда было легко засыпать. Более того, порой стоило лишь присесть на диван, как он засыпал, не успев включить телевизор. Тем не менее, когда жена будила его и просила перейти из гостиной в спальню, он ложился в постель и уже не мог расслабиться и уснуть. Ему приходилось вставать, возвращаться в гостиную на диван, включать телевизор, и через несколько минут он снова спал. Диван и включенный телевизор стали его лучшим снотворным. В головном мозге Карлоса возникла связь между диваном и возможностью отключиться, именно там он расслаблялся и засыпал без усилий. Напротив, Постель превратилась в место, где он беспокоился о собственном сне, испытывал стресс, смотрел на часы. Это место просто не давало ему спать. В мозгу Карлоса нарушились правильные связи, и диван стал ассоциироваться со сном, а кровать — с активностью. Эти неверные связи необходимо исправить. Для этого нужно вновь приучить мозг к тому, что диван — место для бодрствования, а спальня и постель — место для расслабления и сна. Со многими из нас происходит то же, что с Карлосом. Вместо расслабления мы ассоциируем место для сна с волнением, тревогой или активностью. Как сделать так, чтобы кровать ассоциировалась со сном? Шаг первый. Для сна. Только кровать, а кровать только для сна. Это ключевой посыл, который поможет нашему головному мозгу вновь связать постель и то, что находится рядом с ней, со сном. Для этого нужно отказаться от сна в каких-либо других местах, не являющихся кроватью, и не использовать кровать ни для чего другого, кроме сна и секса. Перестаньте читать в кровати, смотреть телевизор, пользоваться телефоном, работать, отвечать на письма, планировать следующий день и так далее. Все эти действия нужно выполнять за пределами спальни. Те из них, что требуют значительной концентрации, нужно завершать за пару часов до отхода ко сну. Если в тот момент, когда вы легли в постель, в голову приходят мысли о важных делах, которые вам предстоит сделать на следующий день, или о чём-то, что вы боитесь забыть, запишите эти мысли в блокнот, тем самым освободив от них голову. Единственная активность, которая разрешена перед сном в кровати, это чтение бумажной книги, но только в том случае, если это помогает расслабиться и продолжается 20-25 минут. Книга, которая вас слишком захватывает и которую вы не можете отложить, не лучший вариант для постели. Такие книги лучше читать на диване после ужина. Что касается секса, то если после него вы ощущаете расслабление, имеет смысл остаться в постели и подождать прихода сна. Однако, если вы испытываете ментальное или физическое возбуждение, лучше встать и какое-то время побыть в другой комнате. Желательно находиться в спокойной обстановке, в затемненном пространстве, чтобы расслабиться, после чего можно вернуться в постель. Рекомендуется установить предшествующие сну ритуалы и ежедневно их повторять. В следующей главе мы поговорим о дневных привычках и о том, что можно и чего нельзя делать в часы, предшествующие отходу ко сну. Шаг 2. Чтобы не бодрствовать в кровати, пока не придет сон, лучше не ложиться в нее до тех пор, пока вы не захотите спать. Сон приходит, когда этого требуют два регуляторных механизма – гомеостатический и циркадный. Существует идеальный момент, чтобы лечь в постель, и он наступает именно при совпадении нужного этапа в ходе обоих процессов. Важно лишь проявлять внимание к внутренним сигналам организма и не пропустить их. Вместо этого мы порой прикладываем усилия, чтобы не уснуть, а когда ложимся, засыпаем уже с трудом. Этот оптимальный момент называется воротами сна. Помните, что ворота открыты лишь некоторое время и нельзя дать им закрыться. Как только во время просмотра телевизора или чтения вы почувствуете сонливость, лучшее, что можно сделать, — это лечь в кровать, прежде чем мозг снова активируется. Многим людям кажется, что они вообще никогда не хотят спать. Что в таком случае делать? Сидеть всю ночь на диване. Нет. Важно также приучить мозг к наступлению времени для сна, позволить сну увлечь мозг и тело, не сопротивляться, если вы начинаете клевать носом. Шаг третий. Мы, эксперты в вопросах сна, часто советуем установить четкое расписание, но большинству людей с бессонницей очень трудно это сделать. Они спрашивают, Как добиться того, чтобы сон приходил более-менее в одно и то же время каждый вечер? Ответ прост. Вставать в одно и то же время. Мы не можем заставить себя заснуть в желаемый момент. Это практически невозможно, ведь чем сильнее мы концентрируемся на сне и желаем его наступления, тем труднее заснуть. Поэтому не стоит фокусироваться на моменте засыпания. Вместо этого нужно уделить внимание времени подъема. Сон будущей ночи начинает формироваться с утра, как только вы открыли глаза. Как вы уже поняли, головному мозгу нужно бодрствовать от 16 до 18 часов, чтобы вы захотели спать. Очень важно подойти к вечернему времени сонным, почувствовать давление сна. Если установить чёткое время пробуждения, время засыпания также станет стабильным. Если у вашего рабочего дня нет чётких границ или нет каких-либо обязательных утренних дел, нужно просто выбрать произвольный момент, в который вы могли бы вставать большинство дней. В остальные дни следует оставить допустимое окно в 30 минут. В выходные. Желательно не смещать это время пробуждения более чем на час, чтобы избежать эффектов задержки фазы, то есть не засыпать в итоге позже, чем надо. Как бы ни прошла ночь, вставайте всегда в одно и то же время. Часто люди пытаются компенсировать бессонную ночь более долгим сном с утра, потому что это помогает, наконец, отдохнуть. Однако это обманчивый способ, которого лучше избегать. Хороший прием – планировать на утро дела, которые заставят подняться с кровати. Еще лучше, если эти дела будут приятными. Можно также заводить будильник, оставляя его за пределами спальни, чтобы для его выключения нужно было встать. Тогда вероятность того, что вы снова ляжете и уснете, снизится. И еще. Никогда не пользуйтесь функцией повтора на будильнике. Вставать с его первым сигналом – совершенно обязательная задача. Шаг 4. Мы уже договорились, что будем использовать постель только для сна. Это значит, что если вы не спите, не стоит в ней находиться. Важно снизить время бодрствования, проводимое в кровати, Чем меньше вы в ней находитесь, тем лучше. Один из первых симптомов плохого сна – физическая утомляемость в течение дня. Усталость приводит к тому, что человек при первой возможности старается прилечь или присесть. Так, даже без сна, удлиняется время, проводимое в кровати, нам кажется, что мы хотя бы немного отдыхаем. Дневной сон или дрема на диване – также становятся более продолжительными, тогда как время на занятия спортом уменьшается, ведь тело не находится в оптимальной форме, да и уставать не хочется, если и так ощущается усталость. Эти процессы не решают проблему бессонницы и только усугубляют ее. Ночной отдых нарушается все сильнее и сильнее. Почему? Во-первых, Даже непродолжительный дневной сон не позволяет накопить давление сна к вечеру. Во-вторых, дневной сон часто происходит где угодно, но не в кровати. Мы должны находиться в кровати только в то время, когда действительно спим, так что важно изучить свой дневник и понять, сколько часов уходит на сон. Если больше шести, то вы уже знаете, сколько времени нужно быть в кровати, все эти часы и не часом больше. Если дать сну меньше времени на появление, он этим воспользуется. Это эффективное упражнение, особенно для тех, кто имеет привычку просыпаться по ночам. Это также особенно важно для людей, которым кажется, будто они проводят ночь в полудреме. Если при отсутствии сна встать и переместиться на диван, будет легче подсчитать, сколько времени вы проводите бодрым и сколько спите, ведь эти состояния будут связаны с разными местами в квартире. Вы начнете бодрствовать на диване и спать в кровати. Как узнать, какие часы нужно проводить в постели? Для этого необходимо установить окно сна. Теперь, когда вы знаете… Сколько часов можете находиться в кровати, следует четко определить начало и окончание этого периода. Для этого сначала нужно установить время, в которое следует встать утром, а затем отсчитать назад количество часов сна. Это позволит понять, во сколько вам требуется лечь. Шаг пятый. А если я ложусь в кровать и не хочу спать? А если я просыпаюсь бодрым посреди ночи? Если не хочешь спать, встань с кровати. Если вы лежите в постели, безрезультатно заставляя себя спать, вы точно почувствуете себя не очень хорошо. Будут мешать мысли о том, что давно пора спать, что часики тикают, и времени на сон остается все меньше, что завтра вы будете слишком уставшим, и день пройдет тяжело. Все эти мысли дополнительно усиливают нервозность. Заставить мозг спать не удается, и он еще сильнее активируется от волнения, прогоняя сон. Если этот процесс повторяется, то возникает крепкая связь между неблагоприятными мыслями и относящейся ко сну обстановкой, кроватью, спальней и так далее. Именно поэтому, если вы чувствуете, что начинаете нервничать, Лучше всего встать и покинуть спальню, ведь иначе мозг установит связь между постелью и отсутствием сна. Когда нервозность и повышенная активность регулярно повторяются в обстановке спальни, мозг привыкает к этому. В следующий раз он уже сам активируется, как только вы ляжете, и заснуть станет еще труднее. Это характерно для людей которые говорят, что отлично расслабляются и засыпают на диване в гостиной, но стоит лечь в кровать, могут только смотреть в потолок и перескакивать с одной мысли на другую. Это пример ситуации, когда между тревогой и спальней и между отдыхом или расслаблением и гостиной сформировались устойчивые связи, и эти связи нужно разрушить. Попробуйте следующее упражнение. Для начала нужно лечь в постель в тот момент, который вы установили в качестве окна сна. Если за 10-15 минут заснуть не удалось, поднимитесь и выйдите из спальни, сядьте в удобное кресло и займитесь упражнениями для релаксации или медленно, осознанно дышите, пока не почувствуете сонливость. После этого можно вернуться в кровать и вновь подождать прихода сна. Если сон не наступает и в кресле, где вы расслабляетесь, вернитесь в постель через 15-20 минут. Эту последовательность нужно повторить столько раз, сколько потребуется, пока, наконец, вы не уснёте. Описанное упражнение помогает и в тех случаях, когда человек просыпается ночью. Ночные пробуждения обычно относятся к одному из двух типов. В одном случае человек чувствует, что если он какое-то время полежит, ровно дыша, то уснет снова, а во втором, наоборот, как только человек просыпается, он понимает, что вернуться ко сну будет чрезвычайно сложно. В первом случае до повторного засыпания может пройти до 20 минут. Если и после этого сон не наступил, и вы начали нервничать, имеет смысл встать. В ситуациях, относящихся ко второму типу, необходимо встать с кровати сразу и сменить местоположение. То же самое нужно сделать, если вы встали, чтобы сходить в туалет, либо вас разбудил ребенок или шум с улицы. При всем ранее сказанном очень важно помнить, нельзя оставаться на диване или в кресле всю ночь. Необходимо ложиться в постель каждые 20 минут, если потребуется, напоминая мозгу, что пора спать. И даже в этом случае нужно вставать с кровати, чтобы не бодрствовать в ней, как только вы почувствовали нервозность или начали ворочаться. Лежать, потому что это хоть какой-то отдых, плохая идея. Для отдыха и только для отдыха существует диван в гостиной. Вы не должны спать на диване или в кресле. Шаг шестой. Забудьте о часах. Не смотрите на часы ночью, ни в какой момент времени. Не смотреть ночью на часы – это ключ к улучшению сна, однако большинство людей с бессонницей пользуются будильниками, увидеть время на которых можно, не поднимая головы. Порой они даже проецируют время на потолок. Человек, не имеющий проблем со сном, даже если просыпается ночью, а это может случиться с каждым, и смотрит на часы, может обрадоваться. «Отлично, сейчас три, я могу спать еще 4 часа». С этим прекрасным ощущением он укутывается в одеяло и практически мгновенно засыпает. Напротив. Те, кто спит плохо, проснувшись в три часа ночи, могут подумать, ужас, еще только три, еще целых четыре часа до подъема. Такое отношение к ситуации приводит к напряжению в теле, а мозг не перестает думать о часах, которые уже прошли и которые ждут впереди, и о том, как тяжело будет даваться следующий день, если сон не вернется. Другими словами, мозг активируется избыточно, что дополнительно затрудняет засыпание. Нужно ли вам знать, сколько сейчас времени, если вы проснулись ночью? Совершенно точно нет. Ночью у вас нет никаких задач, которые нужно делать в четко определенное время. Единственное, что имеет значение, это момент, когда вам нужно будет встать, и поэтому перед сном нужно завести будильник на это время. Если вы проснулись, хотя сигнала будильника не было, нужно либо остаться в кровати, либо встать и выйти из спальни, в зависимости от того, как вы ощущаете себя при этом пробуждении, подробнее шаг пятый. Это позволит избежать активации мозга и развития тревоги. То же самое применимо и к ситуации, когда вы долго не можете уснуть вечером. Если каждые пять минут смотреть на часы, сон не придет быстрее. Скорее, вы ощутите противоположный эффект. Шаг 7 Даже если днем вы ощущаете усталость или утомление, лучше не делать дневной сон долгим. Как показывают результаты исследований, сиеста приносит пользу, если длится не более 15-20 минут. Именно этого времени достаточно, чтобы перейти от поверхностного сна к глубокому. При длительном дневном сне он становится более глубоким. Нам труднее проснуться, и после него мы чувствуем себя не очень хорошо. К тому же лишнее время сна посреди дня – это время, которое мы отбираем у своего ночного сна. Помните, что спать днем непродуктивно, ведь это снижает давление сна, необходимое для появления сонливости в нужный момент вечером. Люди с бессонницей обычно не хотят спать днем, потому что у них состояние активности коры головного мозга, бодрствование, продолжается круглосуточно. Дневной сон для них представляет трудности, как и ночной. Лучшее, что можно сделать в послеобеденное время, это не стараться заснуть, а просто провести 15-20 минут на диване или в кресле, ничем не занимаясь. Даже если вы ощутите сонливость, она немного снизит непрерывную активность, поможет расслабиться и прийти к моменту ночного сна в комфортном состоянии. Очень полезно делать паузы в течение дня. Рабочий день. Полный задач, без единой минуты отдыха, приводит тело и мозг к гиперактивации. В результате становится очень трудно расслабиться и отключиться вечером. Что касается дневного сна, если вы его практикуете, то лучше следовать нескольким правилам. Например, сиеста допустима исключительно в промежутке с часу до трех часов дня, то есть до или после обеда. Она не принесет никакой пользы после четырех, потому что будет противоречить циркадному ритму и не даст накопить к вечеру необходимое давление сна. Кроме того, дневной сон не должен продолжаться более 15 или 20 минут. Чтобы соблюсти это правило, можно завести будильник или поставить таймер на 20 минут. Важно также, чтобы дневной сон был примерно одинаковым каждый день, в одно и то же время, в идеале не в кровати и при слабом естественном освещении. Не придавайте особого значения дневному сну. Если вы спите днем, хорошо. Если нет, тоже хорошо. Благодаря семи шагам, которые мы разобрали, становится очевидно, что для улучшения сна фундаментально важно взять ночь под контроль, не давая ей со своей стороны определять ваше состояние. Порой нам кажется, что все ночи разные, и мы понятия не имеем, как будет развиваться нынешнее. В итоге мы начинаем бояться ночи, потому что не устанавливаем над ней контроль, и это нас пугает. Необходимо привести свое ночное время в порядок. Тогда страх, что сон не придет, постепенно отступит, ведь станут очевидными небольшие улучшения, и каждая ночь будет все больше походить на другую.